Глава 44. Спасибо, что спас меня снова. Я осталась одна в закатном лесу. В сумерки постепенно накрывали высокие скалы, постепенно поглощая огромный лес, расположенный в горном королевстве Илейс. Я смотрела вдаль, наблюдая за тем, как последние лучи озарили горную долину прячась за грядой гор окружающих мое убежище специально силой прикусила палец в надежде что боль остановит слезы. но этого не случилось я плакала до тех пор пока казалось, что не выплакала все. только когда их поток иссяк вытерла лицо запирая глубоко внутри себя сожаление и печаль потому что сейчас это ненужные эмоции, которые будут только удерживать от выполнения того, что мне нужно. Жизнь это жертва. Выбор во многих случаях чреват жертвой. У всех нас есть важные роли, которые приносят пользу миру в целом. Выполняя эти роли, мы часто вынуждены жертвовать своим временем, эмоциями и энергией. Это наш выбор принять или отвергнуть то, что лучше для всех нас. Но принуждение любого человека к выбору лишает его роста, знаний, опыта и даже возможности достигнуть наилучшего результата. Именно того единственного результата, который может принести настоящее счастье. Гудение энергии за моей спиной усилилось. И яркая вспышка света озарила лес. Проклятие искра. Я же сказал тебе подождать. Подбежал ко мне Дэн, прижимая к своей груди: "Мой друг, светлый маг!» Я погрузилась в его объятия и прислонилась к нему головой. Заполошное биение его сердца выдавало беспокойство Дена обо мне. Золотистый свет кружился вокруг него, болезненно напоминая о том, что я потеряла. Ты ранена? спросил он. Раны затянутся. Я пожала плечами, стараясь не плакать. А вот чтобы изменить образ жизни, нужна сила. А чтобы заново вырастить крылья, потребуется много энергии. Горько усмехнулась. Хочешь остаться одна? Я кивнула. Он молча протянул мне белую книгу. "До она твоя". Проведя пальцами по корешку книги, я покачала головой. "Тебе она нужнее. Последний светлый маг. Там много необходимых светлых заклинаний. Я же выпишу только темные». А как же портал домой, Эми? Ты оставишь попытки вернуться?" Он назвал меня старым именем, именем того мира, в который я никогда не смогу вернуться из-за своего выбора. Я лишилась света и теперь не смогу открыть портал. Я попыталась сказать это как можно небрежнее, несмотря на дикую боль в груди. Всегда можно использовать темную энергию или попросить книгу перемещения лазарята возразил Дэн. Он сам мог предложить, а не проводить запретные ритуалы, сказала с обидой. Светлый маг вздохнул. Дом зачарован, так что любопытные человеческие охотники не побеспокоят тебя. А я вернусь через пару дней. И запомни, даже если ты стала темной, у тебя все еще сердце целительницы. Я посмотрела на дом, построенный вдали от скалы. Тёплый свет сиял в его окнах, приглашая войти. Магия, окружавшая дом, была лёгкой и светлой. Пожелоночью я сидела на своей кровати, с широко открытыми окнами и шторами, позволяя дуновению прохладного бриза летать по комнате. В воздухе витал запах жасмина из моего сада я сидела, скрестив ноги, размышляя о странных ощущениях, которые появились в моем теле во время медитации. Казалось, темная магия разлилась по всему телу, заполнив даже там, где раньше был мой свет. Меня трясло. Я была близка к тому, чтобы болезненно согнуться пополам, но после глубокого вдоха за которым последовал еще один. И еще боль постепенно прошла. Поток темной магии вырвался из моих ладоней, взметнувшись с крыши домика. Свободно. Теперь я не завишу ни от чьих решений и смогу снова обрести себя. Пока я еще до конца не поняла, кем стала, но у меня появилось время осознать и принять свою природу пусть я стала демоном но одно я знала точно я обязательно стану целительницей пусть и темной, Но ведь главное не цвет магии, а русло которое ее направлять